Глава двадцать третья. Матвей выходит на ринг. Я мгновенно забываю о своём плохом самочувствии. Мои глаза прикованы к рингу, и мне так хочется, чтобы всё это — моё похищение, Семён, бои — оказалось страшным сном. Чтобы прямо сейчас выяснилось, что я дома, лежу в своей постели. И стоит открыть глаза, как клетка, ринг, гудящая толпа разгоряченных парней исчезнут, словно их никогда и не было. К сожалению, это не сон, а жуткая реальность. Матвей на самом деле там, на этом дурацком ринге, и сейчас он будет драться за меня. Матвей слегка поворачивает голову, и наши взгляды встречаются. Всего на мгновение, но мне достаточно, чтобы сердце забилось чаще. Он тут же отворачивается и больше в мою сторону не смотрит. Теперь всё внимание Матвея сосредоточено на противнике. Мне кажется, он оценивает врага и прикидывает, как лучше с ним справиться. Я очень надеюсь, что это возможно. У Матвея шикарная фигура с широкими плечами и такой рельеф, что любой парень позавидует. Но он не перекачан, он стройный и гибкий. Тогда как парень, с которым ему предстоит драться, словно скала. Как в такой ситуации можно победить? Матвей не спешит нападать. Он не сводит глаза с горы мышц, легко перемещаясь по рингу следом за противником, когда тот пытается зайти сбоку. Кажется, так может пройти немало времени. Гора не выдерживает первым, в один прыжок подскакивает к Матвею и наносит удар рукой-кувалдой. И самого первого парня, с которым дрался гора, после такого удара вышибла дух. Но Матвей ловко уворачивается, словно был готов к такому повороту, и в следующий момент оказывается за спиной у нападавшего. Пинает того ногой, вроде легонько, но парень отлетает в угол ринга. Зал взрывается хохотом, но тут же замирает, потому что гора возвращается в центр, и он очень зол. Так зол, что, кажется, воздух вокруг него сейчас взорвется от той агрессии, что направлена на Матвея. Я еще сильнее стискиваю руку Андрея. «Андрей, так страшно!» Шепчу я, пытаюсь разжать пальцы, но не получается, они словно окаменели. Он не возражает. Он сам следит за боем, машинально кладет свободную руку мне на плечи, и через одежду я ощущаю тепло его пальцев. Гора делает новый бросок, и мне даже кажется поначалу, что ему удается достать Матвея, но нет. Матвей снова уходит, а Гора получает ощутимый удар в челюсть, такой, что несколько секунд его шатает, и кажется, что он упадет, но не падает. Еще секунда, и гора снова идет в наступление. Несколько атак с его стороны, несколько точных ударов от Матвея, под неумолкающий рев толпы, и вдруг гора застывает. Матвей наносит новый удар. Гора падает перед ним на колени, держится так несколько секунд, а потом валится на ринка без движения. «Есть!» — произносит Андрей. «Один, два, три!» — считает парень, выполняющий роль судьи. В зале творится что-то невероятное, такой ажиотаж, какого не было с самого начала боев. Матвей несколько секунд наблюдает за поверженным противником, наверное, для того, чтобы убедиться, что тот не встанет и не набросится сзади, а потом идет в конец ринга и начинает перебрасываться словами с кем-то из зрителей. С удивлением смотрю на знакомые лица. Там Никита и еще один парень из тех, что обычно крутились вокруг Матвея в университете. Из их компании. Значит, он приехал не один, а с друзьями. Это хорошо. В руках у Матвея оказывается бутылка воды. Он раскручивает крышку и делает несколько глотков. За это время на ринг успевает выйти новый противник. «Он что, должен драться со всеми?» Спрашиваю я у Андрея. «Семен же сам планировал с ним схватиться». «Думаю, семён хочет немного вымотать Багрова. Боится сразу уйти один на один. Подстраховывается». «Так нечестно?» «Конечно». «Еще два боя проходят довольно быстро. Я даже оглянуться не успеваю, как начинается четвертый по счету. Матвей и новый парень сходятся, начинается драка. Парни кружат по рингу несколько минут и наносят один удар за другим, пока Матвей снова не побеждает. На этот раз видно, что парень его задел. Скула немного рассечена, и мне кажется, у Матвея что-то с плечом». Мне хочется, чтобы все это поскорее закончилось, но на ринг выходит еще один боец. Сначала я думаю, что это пришедший в чувство гора, но, приглядевшись, убеждаюсь, что не он. Другой, почти такой же мощный, как тот, которого Матвей вырубил первым, но двигается не в пример легче, а значит, более опасный. Кажется, он участвовал в одном из начальных боев еще до приезда Матвея и сильно избил противника, повалив и усевшись на того верхом. «Сколько можно? Они же измотают его, он не сможет драться еще и с Семеном!» Он выдержит. Убеждает меня Андрей. Тем более, насколько мне известно, последние два месяца усиленно тренировался. Но в этот раз уверенность Андрея мне не передается. Этот бой длится дольше остальных. Противник несколько раз серьезно достает Матвея, хотя повалить его и начать избивать, как он провернул в предыдущей схватке, у Громилы не получается. Кажется, что этот бой не закончится никогда. Вдруг парень делает выпад, а Матвей подсекает его и валит с ног, не давая опомниться, наносит удар, и громила, наконец, затихает. Матвей снова отходит в свой конец ринга, не присаживается и отказывается от протянутой ему воды, выравнивает дыхание. А еще пристально на кого-то смотрит, следую за его взглядом и замираю. К рингу приближается семён со свитой из тех парней, с которыми я успела пообщаться в машине, пока ехали сюда. С самого приезда Матвея семён стоял чуть в отдалении и не отрывал от ринга жадного взгляда. Должно быть, изучал технику Матвея и его приема. Семен успел переодеться. Сейчас на нем точно такие же просторные спортивные штаны, как на Матвея. Голый торс блестит, будто парень смазал кожу маслом, и мышцы перекатываются при каждом шаге. Мне кажется, Семен в хорошей, даже отличной спортивной форме. Он ведет занятия в клубе и много тренируется, а если он еще что-то принял то становится не просто опасным, а очень опасным противником. Только сейчас я понимаю, все, что было до этого, это так, разминка. А самый главный бой Матвею только предстоит. Все время, пока семён идет к рингу, с его губ не сползает хищная, самодовольная ухмылка. Толпа рукоплещет. Видимо, семён тот самый гвоздь программы, который принято оставлять на финал. Все это знают, это и ждут, что вот сейчас с его выходом начнется самое захватывающее зрелище. Семен оставляет свиту внизу, а сам под одобрительные возгласы окружающих одним прыжком перемахивает через мягкое пружинистое ограждение и приземляется на ринг прямо напротив Матвея. На несколько секунд, пока они смотрят друг на друга в упор, все вокруг замирает, и я замираю вместе со всеми. Потом кто-то начинает что-то выкрикивать, но ни Матвей, ни Семен не реагируют. Они сверлят и сверлят друг друга взглядами. А если бы где-нибудь поблизости оказалось что-то, сделанное из дерева, например, дрова, они бы вспыхнули в тот же момент огромным костром. Я тоже пропускаю мимо ушей все, что делается вокруг, а потому последующее становится для меня неожиданным. Луч-прожектор бесцеремонно, и резко бьет мне в лицо, и слепит так, что глазам делается больно. Я вздрагиваю, и в первый момент пытаюсь закрыть лицо рукой, потом опускаю руку и начинаю часто-часто моргать, приспосабливаясь к свету, понимаю, что взгляды всех присутствующих сейчас направлены прямо на меня». Не могу понять, что происходит, но в следующий момент тот, кто управляет прожектором, оставляет меня в покое. Теперь, как и раньше, освещен только ринг. Что это было? Спрашиваю Андрея, хотя уже сама начинаю догадываться. Этот бой за тебя, подтверждает мои догадки Андрей. Начало объявлено, и теперь все ждут грандиозного зрелища. Мне кажется, они ждут показательного избиения Матвея. Иначе зачем было его так выматывать? Бой изначально на неравных условиях. Всем на это плевать. И, возможно, да ты права. Толпа жаждет крови. И Семён тот, кто обеспечивает это зрелище по полной программе. Но думаю, что в этот раз Семён просчитается. И куском мяса будет он, а не его противник. Ничего так, девчонка, развязно произносит кто-то, подходя сзади и обдавая меня перегаром, пытается трогать меня, но тут же отлетает от удара Андрея. Остынь, парень, не для тебя, девчонка, говорит Андрей, или хочешь сорвать бой? «А я чё, я ничего бормочет тот и отступает. «Я даже не оборачиваюсь. Всё, что меня интересует, происходит сейчас на ринге». «Матвей и справится с ним?» — спрашиваю и замираю. Будто Андрей может знать. Но, но мне хочется услышать, что справится. Уверен в этом. Кивает Андрей. «Я знаю, на что он способен. Особенно, когда затронуты его личные интересы. А ты его личный и очень сильный интерес, так что... Да, Матвей побьёт его, не волнуйся». Слова Андрея немного успокаивают, но только на пару минут, потому что происходящее на ринге мне совсем не нравится. И если бы не эти слова и не эту уверенность в голосе парня, я бы закричала от страха. Семён наносит один точный удар за другим, и в тех местах, где проходятся его перчатки, на коже Матвея остаются кровавые порезы. «Что это? Почему так?» «Похоже, у Семёна специальные перчатки, знаешь, такие с неровной поверхностью». «В голосе Андрея теперь тоже некоторое волнение. Разве так можно?» «Вообще нет. Но кто будет за этим следить? Не волнуйся, Матвей справится». Лицо Семёна наглое и довольное. Он ни секунды не стоит на месте, кружит по рингу, точно заведённый, и на любой выпад Матвея реагирует ответным выпадом, от которого сложно вернуться. Тем более, если учесть, что у Матвея повреждено плечо. Сейчас это видно, особенно явно. Не только плечо, вся правая рука работает хуже. В какие-то моменты ему сложно двигаться, и скорость реакции несколько замедленная семён это тоже прекрасно видит, а потому старается ударить по больному месту, специально рассчитывает удары так, что Матвею сложно уйти. Каждый раз, когда уйти не удается, на коже Матвея появляется очередной порез от перчаток семёна а зал заходится в неистовом крике. Пару раз Матвей достает Семена ударом в лицо, но каждый раз после этого семён становится только злее и довольнее, потому что он уверен в своей победе, потому что он видит, Матвей уже вымытан, и сейчас, в отличие от драки на стоянке клуба, все преимущества на его стороне, а дальше... Я не знаю, что, как и почему. Я просто сижу и не могу поверить глазам. семён делает очередной выпад. Выстраивает все так, чтобы ударить по больному. Знает, что Матвей плохо владеет правой рукой. Уверенный должно быть, что уж на этот раз свалит противника с ног. Как вдруг получает удар такой силы, прямо в челюсть, что чуть не падает сам. Матвей бьет противника той самой рукой, которая вроде как не работала. Только теперь что-то вдруг изменилось. семён пытается прийти в себя, и это удалось бы ему уже через долю секунд, но Матвей не даёт ему такой возможности. Наносит удар за ударом, так жёстко и методично, словно в него сам чёрт вселился. Семён отступает всё дальше и дальше, а Матвей продолжает бить, короткие, резкие и чётко выверенные удары один за одним, пока не наносит решающий. Зал замирает. Семён накидывает всё вокруг удивлённым взглядом. Стоит пару секунд, а потом начинает медленно оседать. Ещё секунду, и он уже лежит на ринге без признаков движения с полностью разбитым лицом, а Матвей стоит над ним, тяжело дыша и широко расставив ноги. В зале выцаряется тишина. Полнейшая, от которой закладывает уши. Слышно только учащённое дыхание всех присутствующих. Кажется, никто не может поверить в то, что только что произошло на их глазах. Матвей отправил Семёна в нокаут, как всех противников до него, и выиграл финальный бой. И теперь стоит в центре всего этого с таким видом, будто не случилось ничего из ряда вон выходящего, такой сильный, уверенный в себе и несгибаемый.